Четыре башни двигались медленно, каждая в направлении своих ворот, и каждую тянула дюжина коней. Было десять часов утра, когда Гудольфредо, Раймундо, Танкредо и Роберто Нормандски разошлись каждый к своей башне, чтобы принять участие в окончательном наступлении, напоследок выкрикивая вместе еще раз лозунг крестоносцев «Волею Господа!» За каждой башней Со всеми предосторожностями двигались около двух сотен всадников и около тысячи пеших крестоносцев. Передние всадники подняли тысячи флагов, принадлежащих герцогствам, графствам и многим регионам Европы, но из всех выделялись тысячи и тысячи гербов со святым крестом. Казалось, что они заполнили пространство до самого горизонта, и это зрелище подрывало дух осажденных. Из города, по приказанию египетского правителя Ифтикара Аль-Давла, Начали метать сотни подожженных снарядов, пробивших не одну брешь в рядах крестоносцев. Они долетели до одной из башен, и та моментально вспыхнула. Битва началась. Тысячи стрелков-крестоносцев одновременно выпустили зажженные стрелы. Необычный огненный дождь позволил им выиграть несколько минут. Все три башни значительно продвинулись вперед и достигли крепостных стен. Уцелевшие катапульты крестоносцев беспрестанно выпускали огромные булыжники, но город отвечал огнем, стрелами и реками кипящего масла, что существенно сдерживало атаку крестоносцев. Фердинандо Субиньяк вместе с Гадельфредо и роберту Нормандским, поднявшись на самый верх башни святого Иоанна, смог достичь стен. При поддержке двадцати стрелков, беспрерывно выпускавших залпы стрел и тем самым расчищавших путь, они смогли перебросить первый мост и достаточно легко преодолели его, став первыми, кто вошел в Иерусалим. Почти одновременно были разрушены Дамасские ворота, и через них в город с криками ворвались более трех тысяч крестоносцев под предводительством Раймунда Тулузского. В последующие часы этой кровопролитной рукопашной битвы в святом городе, объятом паникой, стоял такой шум, что невозможно было различить отдельные звуки. Каждую секунду скрещивались мечи, пощады разрубает тысячи тел солдат, оставшиеся в живых метались в поисках укрытия. Сотни голов катились по прямым улицам, образуя страшные кучи. Многие умирали на пересечениях улиц от потери крови, лишившись руки, ноги или того и другого. Умирали все, и евреи, и арабы, и египтяне. Смерть не делала между ними различия ни в возрасте, ни в поле, ни в расе, ни в сословии. Крестоносцев опьянял запах крови, уже пропитавшей их одежды и струящейся по их мечам. В первые часы битвы над городом словно витал дух, отпущенный на волю ненависти и мести. Крестоносцы сражались целый день, пока не истребили всех жителей до последнего, обыскав каждый уголок каждого закоулка, дома или храма, чтобы утвердить свою власть в новых владениях. У каждой двери оставляли флаг, щит или герб с фамилией крестоносца. Таким образом, за несколько часов были разделены почти все дома в Иерусалиме. Это была часть желанной добычи, о которой многие мечтали во время почти трех лет похода. Новые владельцы по праву стали хозяевами завоеванного, обладателями всех этих богатств. Фердинанд де Субиньяк наравне с другими участвовал в беспощадном уничтожении врага. Продвигаясь по аллее скорби, ведущей к святой гробнице, он оказался возле особняка, на огромной каменной накладке дверного замка которого был изображен барашек, коронованный звездой. На двери еще не было отличительных знаков нового владельца, поэтому Фердинанд, воодушевившись, вступил во владение своим первым завоеванием в Святой Земле. Взломав дверь, он осторожно вошел внутрь в сопровождении нескольких крестоносцев. Затем он велел оставить его одного. Широкая прихожая, богато украшенная красивыми коврами, вела в большой внутренний двор, откуда был хорошо виден второй этаж, огражденный деревянными перилами. На нижнем этаже, за каменной аркой, украшенной резьбой, изображавшей различные фрукты, находилась светлая кухня. Остатки еще горящих углей наводили на мысль, что в жилище мог кто-нибудь находиться. Фердинанд решил, что нужно быть настороже. Справа от кухни виднелась широкая столовая с большим столом из красного дерева, который служил подставкой для двух больших минор — еврейских канделябров на семь свечей — На этажарках были расставлены столовые посуды из тонкого фарфора и серебряные блюда разных размеров. Не почувствовав присутствие других людей, Фердинанд вышел в прихожую и с мечом в руке дошел до лестницы. Он поднимался, не сводя глаз с коридора. Очутившись на верхнем этаже, он решил осмотреть его, начиная с первой комнаты, дверь в которую находилась по правую сторону от него. Он медленно открыл дверь. Оказалось, что это всего лишь маленькая спальня. И единственная мебель в ней — кровать, стоящая в дальнем ее конце. Следуя дальше по коридору, он обнаружил еще три спальни. Одна из них была богато отделана. Особенно выделялась комната, в которой находилась огромная библиотека, вызвавшая у него восхищение. Здесь были сотни книг, но их названия и язык повествования были ему неизвестны. Последняя дверь по коридору была такой маленькой, что Фердинанд лишь с трудом, согнувшись, смог войти в нее. Как и прежде, с огромной осторожностью он открыл маленькую дверь, и когда вошел, единственное, что успел увидеть — серебристый отблеск занесенного над ним кинжала. Не трудясь понять, что происходит, он успел отразить мечом первый удар и быстро остановить второй, неожиданно перебросив меч из руки в руку, отчего нападавший на мгновение смешался, и закаленная сталь проткнула его шею. Это был молодой египтянин. Упав на пол, он стал издавать предсмертные хрипы, свидетельствующий о том, что его смерть близка. В глубине какого-то сооружения, показавшегося Фердинанду Малельней, находился кто-то еще, полностью укутанный в черную накидку. Этот человек стоял без движения, наведя на Фердинанда арбалет. Фердинанд замер при виде угрожающего блеска стрелы. Он посмотрел на врага, не различая лица, скрытого под темной накидкой. «Брось свой меч на землю немедленно и встань на колени». Приказывала женщина, и говорила она на его языке. Фердинанд отбросил далеко от себя меч и, становясь на колени, сказал женщине, «Я не знаю, кто ты, не знаю, как ты выглядишь. Я еще не видел твоего лица. Судя по твоему акценту, ты еврейка, хотя признаю, что ты хорошо выучила мой язык. Если ты хозяйка этого особняка, я не ошибусь, утверждая, что ты образованная женщина благородного происхождения». Если ты перестанешь целиться в меня, я не причиню тебе вреда. Уверяю тебя, я человек слова. Женщина отбросила накидку, покрывавшую голову, не переставая целиться в Фердинанда из арбалета. Она ответила, явно очень нервничая, «Я за всю свою жизнь никого не убила. Я даже никогда не брала в руки оружие. Вижу, ты боишься за свою жизнь. Я тоже боюсь за свою». Она вздохнула и продолжила «Ты даешь слово, что не причинишь мне вреда? Могу ли я довериться твоему слову? Как я могу быть уверена в твоей честности?» Фердинанд посмотрел прямо в красивые цвета меда глаза женщины. «Боюсь, что мое слово — единственная гарантия, которую я могу дать тебе при этих обстоятельствах. К тому же у тебя нет другого выхода, кроме как принять этот. Если ты убьешь меня, то когда выйдешь из дома, у тебя не будет никакой возможности скрыться». Сейчас на улицах Иерусалима находится шесть тысяч наших людей. Они сошли с ума от обилия пролитой крови. И я уверяю тебя, что они уже забыли, что означает милосердие. Одинокая еврейка, появившаяся на улице, сегодня не будет жить больше минуты. Я — единственная твоя возможность, если ты хочешь остаться в живых». Женщина опустила свой арбалет и велела Фердинанду встать. Приблизившись к нему, она передала ему оружие, у нее дрожали руки. Женщина была охвачена страхом, так как предсмертные крики, доносившиеся с улицы, были слышны в каждом уголке ее дома. Оцепенев от ужаса, не имея возможности бежать, она боялась за свою жизнь, но еще больше — за судьбу принадлежавшего ее роду бесценного кулона, который она носила с детства. «Меня зовут Сара, и я родом из Хиброна, откуда происходит весь мой древний род». Теперь моя жизнь в твоих руках. Испуганным взглядом она искала в глазах этого человека хотя бы проблеск милосердия. Фердинанд, по-прежнему напряженно прислушивавшийся, спросил ее, находятся ли в доме еще люди, способные оказать сопротивление, как этот молодой египтянин, лежащий мертвым у его ног. «Все мои близкие умерли, я осталась одна, верь мне, я говорю правду». В ее глазах отражался страх. Она понимала, что ее единственная возможность остаться в живых — покориться этому человеку. Я понимаю, что с этого момента дом, в котором я живу, и все мои богатства принадлежат тебе. Поэтому ты мой господин, и я подчиняюсь тебе. Я надеюсь, что ты сдержишь свое слово и защитишь меня». Фердинанд несколько секунд рассматривал женщину. Он расслабился и наконец-то смог заметить ее необычайную красоту и благородство. «Мое имя Фердинанд де Субиньяк, и я родом из Бургундии».